Глава шестая Приглашение на ужин полковник Макандлис отклонил, однако Шарпа удерживать не стал. «Только не пейте», — предупредил он, — «и будьте к полуночи в моей палатке. До рассвета нам надо добраться до Гадовари. «Есть, сэр», — покорно ответил Шарп и направился к палатке Полмана, где уже собрались почти все офицеры, включая и Додда. Присутствовала из полдюжины офицерских жен, среди которых была и Симона Жубер. А вот ее мужа сержант не заметил. «Он в дозоре», — объяснила Симона в ответ на вопрос Шарпа. «А меня пригласил полковник Полман». «Он предложил мне вступить в свою армию». «Неужели?» — она удивленно посмотрела на сержанта. «И вы согласились?» «Еще нет, но если соглашусь, буду ближе к вам, мэм», — сказал Шарп. А это важный довод. Неуклюжая галантность сержанта вызвала у нее улыбку. Хороший солдат не жертвует долгом ради женщины. Полман говорит, что сделает меня офицером. А вы этого хотите? Шарп опустился на корточки, чтобы быть поближе к ней. Другие женщины восприняли столь явный знак внимания с неодобрением, рожденным, несомненно, завистью. Некоторые даже отвернулись, поджав губы. Наверное, да, мэм. Мне бы хотелось стать офицером. И у меня есть, по крайней мере, одна серьезная причина, чтобы служить именно в этой армии. Симона покраснела. Не забывайте, сержант, что я замужем и следовательно не свободна. Друзья нужны даже замужним женщинам, возразил Шарп. Но добавить ничего не успел, потому что чья-то сильная рука ухватила его за волосы и заставила подняться. Он резко повернулся, готовый дать отпор любому, кто позволил себе такую бесцеремонность, и оказался лицом к лицу с улыбающимся майором Доддом. «Не могу допустить, чтобы вы унижались перед женщинами», — бросил Додд и довольно небрежно поклонился Симоне. «Добрый вечер, мадам Жубер». Симона холодно кивнула. «Вы простите меня, мадам, если я заберу у вас сержанта Шарпа. Всего лишь на пару слов. Идемте, Шарп». Не дожидаясь ответа, он потянул сержанта за руку к другому концу стола. Майор уже был заметно пьян и определенно не собирался останавливаться, поскольку по пути выхватил у слуги кувшин сараком. Вижу, вы очарованный мадам Жубер, а, Шарп? Она мне нравится, сэр. Имейте в виду, вы не первый. Не первый? Вы имеете в виду, что она замужем, сэр? Замужем. Майор рассмеялся, плеснул арака в кубки и протянул один шарпу. «Сколько здесь мужчин-европейцев, а? Немало, да? А сколько белых женщин? Да еще молодых и хорошеньких, как мадам Жубер. Остальное додумайте сами. Следят за этим строго, так что очередь не обойдешь». Он улыбнулся, показывая, что шутит, но получилось неубедительно. «Так вы уже решили? Присоединяетесь к нам?» «Я пока думаю, сэр. Будете в моем полку», — продолжал Додд. «Мне нужны офицеры-европейцы. Пока у меня только Жубер, но он мало на что годен. Я поговорил с Полманом, и он пообещал отдать вас мне. Получите в свое распоряжение три роты. Приведете их в должное состояние, а иначе...» «Я забочусь о своих людях, Шарп, потому что знаю, в бою они позаботятся обо мне, но не спускаю офицерам, которые меня подводят». Он приложился к кубку, осушив его едва ли не наполовину, и тут же налил еще. «Работать придется много, Шарп, очень много. Зато мы будем купаться в золоте, когда разобьем малыша Уэлсли». Деньги! Вот какая награда тебя ждет, парень. Такой здесь из-за денег, сэр. Мы здесь все из-за денег. Из-за чего же еще? Все, кроме Жубера, которого прислало французское правительство, и который слишком робок, черт возьми, чтобы погреть руки на золоте Скиндия. Так что утром жду с докладом. Завтра вечером мы выступаем на север, а значит, у вас будет всего один день, чтобы освоиться и уяснить мои требования. А потом уже не какой-то Шарп, а мистер Шарп, джентльмен. Только избавьтесь от этого треклятого красного мундира. Дод ткнул Шарпа пальцем в грудь. Когда я вижу красный мундир, мне хочется убивать. Он усмехнулся, обнажив желтые зубы. «Как в Чазолгаоне, сэр?» Улыбка сползла с лица майора. «Какого дьявола вы об этом спрашиваете?» — прорычал Додд. Спрашивал Шарп, потому что помнил учиненную Доддом бойню и еще не решил для себя, сможет ли служить под началом человека, способного отдавать такие приказы. Говорить об этом он, однако, не стал, а только пожал плечами. «Слышал кое-что, сэр. «Но ведь нам никогда всего не рассказывают, вы и сами знаете. Просто интересно, как там было на самом деле». Дод помолчал, обдумывая ответ, потом кивнул. «Я решил не брать пленных, Шарп. Вот и все. Убил всех до последнего солдата». «В том числе мальчишку, который и солдатом-то не был», подумал сержант, вспомнив Давилала. Лицо его, тем не менее, осталось совершенно бесстрастным. Шарп умел не только помнить, но и скрывать ненависть. «А почему вы не брали пленных, сэр?» «Потому что это война!» — брызнул слюной Додда. «Когда я с кем-то дерусь, то хочу, чтобы враг боялся меня. Если противник напуган, половина победы уже твоя. Да, жестоко и бесчеловечно. Но разве сама война не жестока и не бесчеловечна? А на этой войне...» Он махнул рукой в сторону обступивших полковника Полмана офицеров. «Каждый дерется за себя. Здесь все друг другу соперники. И знаете, кто выигрывает? Самый безжалостный, беспощадный. Вот кто!» «Что я сделал в Чазалгаоне?» «Я сделал себе репутацию. Заработал имя. Таково, сержант, первое правило войны». «Заставь ублюдков бояться тебя!» а «Знаете второе правило?» «Не задавать вопросов, сэр!» Додд ухмыльнулся. «Нет, парень. Второе правило войны. Не усугубляй неудачу!» «И третье. Заботься о своих людях!» «Знаете, почему я приказал прибить того ювелира?» «Вы ведь об этом слышали, верно?» «Я расскажу». Не потому, что он меня обманул, а он меня действительно обманул. А потому, что он обжулил еще и моих ребят. Вот почему я и разрешил им отделать ублюдка как следует. А он взял да и помер. И по делам ему, жирному псу. Майор повернулся и с неприязнью посмотрел на слугу, выносившего блюдо из кухонной палатки. Здесь они такие же, что и везде, Шарп. Посмотрите, сколько всего на столах. Можно накормить два полка, а ведь солдаты сегодня останутся голодные. Снабжение не налажено, вот в чем проблема. А это нужны деньги. В этой армии тебя кормить никто не будет. Иди и добывай сам. Он неодобрительно покачал головой. Я уже говорил Полману. Поручите это дело толковому человеку. Но он и слушать не хочет, потому что тогда придется тратить деньги. Склады у Скиндия забиты продовольствием, но его не отпускают без оплаты, а Полман трясется над каждым пенни. В результате продукты просто гниют, а солдаты вынуждены довольствоваться подножным кормом. Негодный порядок. Может быть, сэр, когда-нибудь вы его измените? — Изменю, только доберусь. «И вы, Шарп, если у вас в голове что-то есть, останетесь со мной и поможете. Знаете, какой главный урок преподала мне жизнь? У дурака и денег разные дороги. Скиндия — глупец, но у него есть шанс сделаться императором всей Индии». Он повернулся, услышав негромкий удар гонга. «Пора за стол». Атмосфера за ужином царила гнетущая, хотя Полман изо всех сил старался развеселить компанию. Шарп попытался устроиться рядом с Симоной, но его опередили Дод и незнакомый капитан-швед. Так что в результате сложных маневров сержант оказался соседом невзрачного врача-швейцарца, весь вечер донимавшего его расспросами о порядке отправления религиозной службы в британской армии. «Ваши капелляны! «Они действительно напошные люди?» «Горькие пропойцы, сэр. По крайней мере, большинство». «Не может быть!» «Я сам, сэр, не далее, как месяц назад выволок двоих из борделя. Не хотели платить». «Шутите?» «Ей-богу, сэр. Одним из них был преподобный мистер Купер. Трезвым его даже в воскресенье не увидишь. Однажды вот так набрался, что на Пасху отчитал рождественскую службу». Большинство приглашенных ушли пораньше, включая Додда, но несколько самых стойких остались сыграть с полковником в карты. Полман, усмехнувшись, посмотрел на Шарпа. «А вы играете, сержант?» «Я для этого недостаточно богат, сэр». Полман покачал головой. «Я сделаю вас покачом. Верите?» «Верю, сэр». «Так вы уже решили? Принимаете мое предложение?» — С вашего разрешения, сэр, я еще немного подумаю. Полковник пожал плечами. — Тут и думать нечего. Либо вы становитесь богачом, либо умираете за короля Георга. Оставив картежников, Шарп вышел из палатки и медленно побрел по лагерю. Он и впрямь размышлял над предложением полмана, по крайней мере пытался, и искал для этого какое-нибудь тихое местечко. На тишину нарушали крики солдат, устроивших собачьи бои, и злобное рычание сцепившихся псов. В конце концов, ему попалась пустынная полянка неподалеку от пикета, охранявшего верблюдов, на которых Полман перевозил ракеты. Улегшись на сухую траву, Шарп заложил руки под голову и уставился на звезды, проглядывавшие сквозь белесую пелену дыма. Звезд было много, может быть, целый миллион. Ему всегда казалось, что ответ на все загадки жизни кроется где-то там, среди звезд. Однако, сколько он в них не вглядывался, ответ не давался. В приюте Шарпа однажды выпороли за то, что он таращился на ясное ночное небо через потолочное окно в мастерской. «Ты здесь не за тем, чтобы пялиться на небо, — рявкнул надзиратель, — а чтобы работать!» Слова он подкрепил ударом хлыста, после чего Шарп покорно опустил глаза на толстенный замасленный пеньковый канат, который ему надлежало распустить. Канаты использовались в качестве бонов в лондонских доках, а когда изнашивались и почти перетирались, их отправляли в приюты. Там толстенные веревки распускали и пряди продавали для набивки мебели или добавления в стенную штукатурку. «Учись ремеслу, парень!» — снова и снова повторял мастер, и Шарп постигал азы. Но только другого ремесла. Он учился убивать. Зарядить мушкет, загнать пулю, выстрелить. Применять это ремесло на практике доводилось пока еще не часто, но ему это нравилось. Он помнил Малавелли... Помнил залп по врагу, помнил тот восторг, который охватил его, когда вместе с пламенем, дымом и свинцом из дула мушкета как будто вырвались спрессованные в пулю горести, обиды, ненависть и злость. Сержант не считал себя несчастным человеком. В последние годы армия была добра к нему, но душа его оставалась неспокойной. Шарп не знал, в чем дело и что не так, потому что никогда не умел рассуждать. Другое дело действовать. Вот в этом он был хорош. Когда возникала проблема, он обычно находил решение. Но с отвлеченными понятиями, с рассуждениями вообще у него получалось плохо. Однако сегодняшняя проблема требовала именно рассуждения. И Шарп старался рассуждать, всматриваясь в звездное небо с надеждой, что оно как-то поможет, что ответ придет оттуда. Но звезды только мигали и сияли. Лейтенант Шарп. Странно, но ничего удивительного в этом он не обнаружил. Звучало, может быть, непривычно и даже смешно, но не дико. «Ричард Шарп офицер?» Ха. Мысль запала в голову, и выгнать ее оттуда не получалось. Он попытался убедить себя в том, что такое невозможно, по крайней мере, в британской армии, но мысль не уходила. То, что было невозможно там представлялось вполне возможным здесь, в армии Полмана, который и сам когда-то был сержантом. «Вот зараза!» — вслух выругался Шарп, и какой-то верблюд рыгнул ему в ответ. Восторженные крики солдат приветствовали смерть одного из псов. Где-то неподалеку кто-то играл на причудливом индийском инструменте, перебирая длинные струны и исторгая из них печальные, заунывные звуки. В британском лагере солдаты, наверное, пели бы, здесь же никто не пел. Люди были голодны, хотя голод никогда еще не мешал человеку драться. По крайней мере, Шарпа он не останавливал. А раз так, то эти голодные солдаты могли драться, и им нужны были офицеры. А от него требовалось только подняться, пойти в палатку Полмана и стать лейтенантом Шарпом. Мистером Шарпом. Он не сомневался, что был бы хорошим офицером. Гораздо лучшим, чем, например, Моррис или любой из молодых лейтенантов полка. Из него уже получился хороший сержант. Чертовски хороший сержант. И Шарпу это нравилось. Его уважали, и не только из-за нашивок на рукаве, не только потому, что он подорвал мину в Серингопотаме. Он заслужил уважение тем, что хорошо делал свое дело, был тверд и справедлив. А главное, он умел и не боялся принимать решения. Да, ключ был именно в этом. Ему нравилось принимать решения. Нравилось то уважение, которое приносило ему эта решительность. И Шарп вдруг осознал, что всю жизнь искал и добивался именно уважения. А каково было бы вернуться в приют с голунами на мундире, с золотом на плечах и саблей на боку? Вот такого уважения он хотел». Уважение ублюдков из приюта на Брухауз-Лейн, которые говорили, что ему никогда не подняться, что он ничтожество, которые пороли его за то, что он был никем, уличным подонком. Да, вернуться туда было бы здорово, на Брухауз-Лейн. Он в расшитом золотом мундире, с саблей и обвешенной драгоценностями мертвого султана Симоны под ручку... И они, кивающие, как утки в пруду, снимающие шляпы, пристыженные. Лучшего и не придумать. На минуту Шарп позволил себе поддаться мечте. Но тут из палатки неподалеку от шатра Полмана донесся сердитый крик, за которым мгновение спустя последовал выстрел. Все замерло на миг, как будто выстрел положил конец пьяной драке. Затем Шарп услышал чей-то приглушенный смех и стук копыт. Лошади прошли довольно близко и растворились в темноте. «Назад! Вернись!» — крикнул кто-то по-английски, и сержант узнал голос Маккандлеса. В следующий момент он уже сорвался с места. «Назад!» — снова крикнул Маккандлес, и за криком последовал второй выстрел. Полковник взвыл, как пес, которого огрели плеткой. Теперь кричали уже несколько человек. Игравшие в карты офицеры бежали к палатке Макандлеса, за ними неслись телохранители Полмана. Шарп обогнул костер, перепрыгнул через спящего на земле солдата и вдруг увидел одинокую фигуру человека, спешащего в противоположном направлении. Незнакомец держал в руке мушкет и шел пригнувшись, как будто хотел остаться незамеченным. Шарп без колебаний рванулся к нему». Обнаружив преследователя, беглец ускорил шаг, но быстро понял, что скрыться уже не успеет, и, остановившись, повернулся навстречу шарпу, выхватил штык и одним движением вставил его в бороздку на дуле мушкета. Сержант с опозданием увидел блеснувшее в лунном свете длинное лезвие, белый оскал зубов и вылетевшее из темноты острие. Он бросился на землю, поднырнув под штык, скользнул по траве, обхватил чьи-то ноги, рванул на себя, и незнакомец упал, завалившись на спину. Левой рукой Шарп отбросил мушкет, локтем правой врезал в оскаленный рот. Противник попытался пнуть его коленом в пах и одновременно ткнуть пятерню в глаза, но сержант перехватил руку и впился зубами в растопыренные пальцы. Незнакомец вскрикнул от боли, Шарп сжал изо всех сил челюсти и, продолжая бить, выплюнул откушенную фалангу и в перекошенную рожу. «Ублюдок!» — он ударил еще раз и, поднявшись, ухватил скулящего врага за шиворот. Рядом уже стояли два офицера, один из них еще держал в руке карты. «Заберите у него чертов мушкет!» Незнакомец дернулся, пытаясь освободиться, но он был намного мельче и слабее Шарпа и успокоился, получив добрый пинок между ног. «Ублюдок!» — повторил сержант. Офицер с картами поднял валявшийся на земле мушкет, и Шарп, наклонившись, потрогал дуло. Оно было еще горячее, стреляли недавно. «Если ты, дрянь, убил моего полковника, тебе не жить!» Прошипел сержант и потащил пленника к столпившимся у палатки шотландца людям. Обе лошади Маккандлеса исчезли, и Шарп понял, что именно их стук копыт он слышал после выстрела. Разбуженный шумом полковник вышел из палатки и выстрелил в конокрадов из пистолета. Один из воров выстрелил в ответ, и пуля попала шотландцу в левое бедро. Бледный, тот лежал на земле, а склонившийся над ним Полман звал врача. «Кто это?» — спросил гонноверец, кивком указывая на пленника. «Тот ублюдок, сэр, что стрелял в полковника Маккендлеса. Мушкет еще горячий!» Схваченный шарпом конократ оказался одним из сипаев майора Додда, служившим под его началом еще в компании и дезертировавшим вместе со своим командиром. Сторожить его поручили телохранителям Полмана. Шарп опустился на колени рядом с тихо постановающим Маккандлесом. Через минуту к месту происшествия прибыл и врач, тот самый швейцарец, с которым Шарп сидел за ужином. Склонившись над раненым, он тщательно осмотрел ногу. — Я спал, — пожаловался шотландец. — Эти негодяи увели моих лошадей. — Ваших лошадей мы найдем, — попытался успокоить его полман. — И фаров тоже. — Я полагался на ваше слово, — «Вы обещали нам безопасность!» «Финовные понесут наказание!» — твердо заявил Ганноверец. МакАндлеса перенесли в палатку и положили на тюфяк. Врач, сообщив, что кости, крупные артерии не задеты, раскрыл чемоданчик с инструментами, скальпелями, пинцетами и зондами и объявил, что попытается извлечь пулю. «Хотите бренди?» — предложил Полман. «Конечно нет!» Скажите ему, пусть делает, что считает нужным. Швейцарец потребовал принести еще фонарей, воды и остальные инструменты, после чего в течение 10 долгих минут искал засевшую глубоко в верхней части бедра пулю. Маккандлес не издал ни звука. Никогда костоправ, раздвинув края раны, погрузил в нее зонд, никогда сменив зонд на длинный пинцет, попытался захватить свинцовый шарик. Швейцарец потел и вздыхал, а полковник лежал неподвижно, крепко зажмурившись и стиснув зубы. — Ты ходит? — пробормотал, наконец, врач. Но тут края раны сомкнулись, и ему пришлось приложить едва ли не всю силу, чтобы вытащить пулю из развороченной плоти. Наконец, это удалось. Из раны хлынула кровь, и шотландец застонал. — Теперь все, сэр, — сказал ему Шарп. — Слава богу! прошептал МакАндлес и открыл глаза. «Слава Богу!» Швейцарец уже перевязывал ногу, и полковник перевел взгляд на Полмана. «Это вероломство, полковник! Подлое коварство! Я был вашим гостем!» «Ваших лошадей найдут!» — еще раз пообещал Ганноверец, но, несмотря на все предпринятые меры, продолжавшиеся до утра поиски успехом не увенчались. Опознать лошадей мог только Шарп, потому что полковник не вставал. Насколько сержант не бродил по лагерю, ничего похожего на пропавших Мерина и Кобылу он так и не обнаружил. Ничего удивительного в этом не было, поскольку каждый конократ знает сдюжину фокусов, помогающих спрятать добычу. Животное можно остричь или перекрасить в другую масть. Ему можно поставить клизму, после которой оно уже не будет похоже само на себя. И хотя обе лошади Маккандлеса были европейской породы, а, следовательно, крупнее местных, составлявших большинство в лагере Полмана, Шарп вернулся в палатку с пустыми руками. Полману ничего не оставалось, как признать неудачу. «Я, разумеется, выплачу вам компенсацию», — добавил он, с трудом скрывая раздражение. «А я ваших денег не возьму», — огрызнулся Маккандлис. Он все еще оставался бледен и, несмотря на жару, дрожал. Швейцарец, перебинтовав рану, пообещал, что она быстро заживет, но не исключил повторения лихорадки. «Не желаю принимать золото от врага моего», — добавил шотландец. И Шарп, знавший, как дорого обойдутся полковнику две лошади, решил, что в данном случае голос боли заглушает голос разума. «Я их оставлю», — не отступал Полман. «А финовника мы сегодняшний казним!» «Делайте, что должно!» — проворчал МакКандлес. — А потом мы соберем вас с собой на север, — продолжал гонноверец, — потому как вы должны оставаться под наблюдением доктора Фидлера. Шотландец с мученической миной на лице приподнялся с ложа. — Никуда вы меня не заберете! Я останусь здесь, полагаясь не на ваши заботы, а на милость Господа! Он опустился, зашипев от боли, и сердито добавил... «За мной присмотрит сержант Шарп!» Полман выжидающе посмотрел на сержанта, вероятно, полагая, что тот откажется оставаться с раненым. Но сержант хранил стоическое молчание, и полковник кивнул в знак согласия. «Раз вы так хотите, макандлес, пусть так и будет. Удерживать вас против воли я не стану. А я скорее доверюсь провидению, чем такому вероломному наемнику». «Путь по-вашему», — негромко сказал Полман и, повернувшись к выходу из палатки, поманил за собой Шарпа. «Каков упрямец, а?» — ганноверец посмотрел в глаза сержанту. «Итак, что вы решили? Идете со мной?» «Нет, сэр». Прошлой ночью, лежа под звездным небом, он уже почти убедил себя согласиться на предложение Полмана, но кража лошадей и выстрел в МакАндлеса все переменили. Шарп просто не мог бросить полковника, оставить его страдать в одиночку. Мало того, он к немалому для себя удивлению понял, что не слишком-то и расстроен вмешательством судьбы, решившей проблему за него и по собственному усмотрению. Долг обязывал остаться, но к тому же призывало и сердце, так что сожалеть было не о чем. «Кому-то надо приглядеть за полковником», — объяснил Шарп. «Однажды он позаботился обо мне». «Теперь моя очередь». «Жаль», — сказал Полман. «Очень жаль. Казнь состоится через час. Думаю, вам стоит посмотреть. Хотя бы и для того, чтобы доложить полковнику, что правосудие свершилось и справедливость фосторжествовала». «Справедливость, сэр?» — возмутился Шарп. «Какая же это справедливость, расстрелять бедолагу? Его же подставил майор Дод. Доказательств у сержанта не было, только подозрения — Додда, решил он, задели за живое обвинение Маккандлеса, и майор посчитал необходимым добавить к списку своих преступлений еще и кнакрадство. Вы ведь допросили сипая, сэр. Он-то должен знать, что за всем торчит туша Додда. Полман устало улыбнулся. Сотершенный рассказал все, или почти все. Но что толку? Майор дот отрицает свою причастность к краже. А еще дюжина Сипаев который поклясться, что их командир и близко не подходил к палатке полковника, когда прозвучали выстрелы. Предположим, такое случилось бы в британской армии. Кому, по-вашему, поверили бы? Солдату или офицеру? То-то и оно. Полман удрученно покачал головой. Вам придется твориться одной смертью. Шарп ожидал, что преступника расстреляют, но, прибыв в назначенное время к месту казни, не увидел никакой расстрельной команды. По две роты от каждого из восьми батальонов выстроились по периметру небольшой площадки, образовав три стороны квадрата. Четвертый служил полосатый шатер Полмана. Все палатки были уже сняты, лагерь готовился к маршу на север. Прикрывавший вход полосатый полок подняли, так что сидевшие на стульях офицеры могли наблюдать за экзекуцией, оставаясь в тени. Дод отсутствовал. Не было и офицерских жен. В ожидании казни зрители угощались сладостями и прохладительными напитками, которые разносили слуги Полмана. Наконец, четыре телохранителя полковника вывели осужденного на середину площадки. Мушкетов при них не было, зато они принесли с собой колышки, деревянные молотки и короткие веревки. Несчастный сипай, наготу которого прикрывала только набедренная повязка, повертел головой, то ли отыскивая кого-то взглядом, то ли оценивая возможность побега, но один из телохранителей по кивку полковника сбил его с ног и тут же прижал коленом к земле. Остальные трое ловко набросили на запястья и лодыжки распластанного солдата петли и привязали веревки к колышкам. Бедняге ничего не оставалось, как только смотреть в безоблачное небо и слушать стук молотков. Шарп стоял чуть в стороне от полосатой палатки. Никто не заговорил с ним, никто даже не взглянул на него, потому что, и это понимали все присутствующие, происходящее было фарсом. Настоящий виновник ушел от наказания, а умереть за него надлежало Сипаю, всего лишь выполнявшему приказ командира. Застывшие в строю роты, похоже, придерживались того же, что и шарп мнения. Лица солдат были мрачны, над лагерем повисла гнетущая тишина. Люди понимали несправедливость приговора и не одобряли расправы над одним из своих. Закончив дело, четыре телохранителя отступили, и Сипай остался один в центре площадки. Офицер-индиец в ярких шелковых одеждах и со щегольски загнутой саблей на боку выступил с небольшой речью. Шарп не понял из нее ни слова, но догадался по лицам солдат, что офицер говорит о суровом наказании, ожидающем каждого вора. Едва индиец вернулся в палатку, как из-за нее вывели громадного слона с окованными серебром клыками и не спадающей со спины металлической сеткой. Погонщик управлял гигантом, дергая то за одно, то за другое ухо, но необходимость в маневрировании отпала, как только слон увидел распростертого на земле человека. Зверь сразу устремился к жертве. «Сипай отчаянно воззвал к полману, прося пощады!» Однако Ганноверец оставался глух к его мольбам. здесь, Шарп?» — спросил он слегка, повернув голову. «Смотрите, это любопытно». «Вы взяли не того, сэр. На его месте должен быть Додд». «Правосудие должно восторжествовать», — ответил полковник. Слон между тем подошел к Сипаю, который продолжал метаться и даже сумел, вырвав один из колышков, освободить левую руку, Но вместо того, чтобы попытаться развязать другие веревки, бедняга лишь отмахивался от нависшего над ним хобота. По шеренгам прокатился недовольный ропот, но Джамадары и Хавилдары мгновенно восстановили тишину. Понаблюдав за жертвой еще несколько секунд, Полман глубоко вдохнул. «Хадда!» — крикнул он. «Хадда!» Сипай взвыл от отчаяния. Слон медленно поднял массивную переднюю ногу и слегка подался вперед. Нога опустилась на грудь осужденного и замерла. Несчастный индеец попытался оттолкнуть ногу, но с таким же успехом он мог бы отодвигать в сторону гору. Полман сделал полшага вперед, как зачарованный, следя за происходящим. Медленно, почти незаметно, слон начал переносить вес на грудь лежащего человека. Еще один вскрик... На большее индийцу уже не хватило воздуха. Руки и ноги еще шевелились, но голова вдруг дернулась, и в ту же секунду Шарп услышал хруст ребер, а изо рта жертвы потекла струйкой кровь. Сержант попытался представить себя на месте индийца, как ломаются кости, как рвутся легкие, как трещит спина, и на мгновение зажмурился. Умирающий мотнул головой, словно сились подняться, и уже молча откинулся на песок. Розовый пузырь на губах лопнул, и кровь хлынула потоком, собираясь под телом темной лужицей. Кости хрустнули еще раз, слон отступил, и шеренги выдохнули. Полман зааплодировал. К нему присоединились офицеры. Шарп отвернулся. — Ублюдки! — Ублюдки! Ночью бригада выступила на север. Сержанта Бадая Хейксвилл не получил никакого образования и не отличался особым умом, если только не считать умом хитрость. Но он хорошо усвоил одну вещь. «Самое главное — это какое впечатление ты производишь на других». Его боялись. И неважно, кто был перед ним, только что попавший сопливый рядовой новобранец или украшенный золотыми галунами и обвешенный тяжелыми шнурами генерал. Его боялись все — кроме двоих. И эти двое наводили страх на ободаю Хейксвилла. Одним из них был сержант Ричард Шарп, в котором Хейксвилл чувствовал ярость и силу, не уступающие тем, что кипели в нем. А другим генерал-майор сэр Артур Уэлсли, который в бытность свою полковником 33-го словно и не замечал исходящие от Хейксвилла опасности». Вот почему сержант предпочел бы избежать конфронтации с генералом Уэлсли. Однако, когда возглавляемый им конвой прибыл в Хмаднагар, и когда стало известно, что Ричард Шарп убыл с полковником МакАндлесом на север, Абадая Хейксвилл понял, продолжить путь к цели он сможет только с разрешения Уэлсли. Добравшись до палатки генерала, упрямый сержант доложился ординарцу, тот поставил в известность адъютанта, а уже последний приказал просителю дожидаться очереди в тени раскидистого баньяна. Там Хейксвилл и провел едва ли не все утро, пока армия готовилась выступить из Ахмаднагара. Одни цепляли орудия к передкам, другие впрягали в повозки быков, третьи снимали и сворачивали палатки. Когда крепость, устрашенная судьбой города, покорно сдалась после первых же орудийных залпов, Уэлсли, обеспечив прочный тыл, решил двинуться дальше, на север, форсировать годавари и уже там, на другом берегу, отыскать вражескую армию. Сержант Хейксвилл отнюдь не горел желанием участвовать в этой авантюре, но другой возможности нагнать Шарпа не было, а потому оставалось только уступить судьбе. — Сержант Хейксвилл? — от большой палатки генерала к дереву шел адъютант. — Сэр! — сержант ловко вскочил и вытянулся во фронт. «Сэр Артур примет вас сейчас». Хейксвилл вошел в палатку, отбивая каблуки. Сдернул кивер. Лихо повернулся налево. Сделал еще три шажка. И замер перед походным столом, за которым генерал разбирал бумаги. Щека дернулась, оттянув вниз уголок рта. «Вольно», — сказал Уэлсли, едва удостаивая вошедшего взглядом. Внимание его было поглощено документами. «Сэр!» Сержант позволил себе слегка расслабиться. «Бумага для вас, сэр!» Он выхватил из сумки ордер на арест Шарпа и протянул генералу. Рука его повисла в воздухе. Уэлсли не сделал ни малейшего движения, чтобы взять документ. Более того, он откинулся на спинку стула и пристально, как будто видел в первый раз, посмотрел на Хейксвилла. Сержант застыл в напряженном положении, устремив взгляд в бурую стену за спиной командующего. Генерал вздохнул и подался вперед. Бумагу он как будто не замечал. — В чем дело, сержант? — Только коротко. Уэлсли пододвинул очередной документ. Стоявший рядом адъютант принимал у него подписанные листы, посыпал их песком и откладывал в сторону. — Прибыл по приказанию полковника Гора, сэр! Задержать сержанта Шарпа, сэр! Уэлсли еще раз поднял голову, И на сей раз Хейксвилл едва не задрожал под холодным, пронзительным взглядом. Он чувствовал, что генерал видит его насквозь. Ощущение было настолько сильное и неприятное, что физиономию сержанта передернула целая серия конвульсий. Уэлсли терпеливо, не отводя глаз, ждал. — Вы один, сержант? — небрежно осведомился он. — Снарядом из шести человек, сэр! — Так вас семеро? Чтобы арестовать одного? «Он очень опасен, сэр! Мне приказано доставить его в Хурри-Хур, -хур, сэр, дабы...» «Подробности меня не интересуют», — поморщился Уэлсли, ставя подпись на поданные адъютантом бумаги. Взгляд его пробежал по колонке цифр. «С каких это пор четырежды двенадцать плюс восемнадцать дают шестьдесят восемь?» — спросил он, не обращаясь ни к кому в отдельности. Исправил расчет и отодвинул документ. Из каких-то пор капитан Лемперт распоряжается артиллерийским обозом. Адъютант покраснел. Полковник Келридж, сэр, немного приболел. Ближе к истине было бы сказать, что полковник в стильку пьян, но в присутствии младшего чина позволить тебе такую вольность адъютант не мог. Тогда пригласите капитана Лемперта на ужин. «Может быть, нам удастся подкормить его арифметикой под соусом здравого смысла». Генерал поставил свою подпись еще на одном документе и, положив перо на серебряную подставку, снова откинулся на спинку стула и взглянул на Хейксвелла. Присутствие сержанта было ему неприятно, но не потому, что генералу так уж не нравился сам сержант» хотя теплых чувств он к нему и впрямь не питал, а потому что Уэлсли давно уже оставил должность командира 33-го полка и не любил, когда что-то или кто-то напоминал ему о былых обязанностях. А еще генерал не любил, когда его вынуждали одобрять или не одобрять приказания преемника, поскольку считал такие действия проявлением неуважения и вмешательством в сферу чужой компетенции. «Сержанта Шарпа здесь нет», — холодно сказал он, — «Так точно, сэр! Но он здесь был, сэр!» «К тому же, сержант, я не занимаюсь подобного рода вопросами», продолжал Уэлсли, игнорируя вопрос Хейксвилла. Он снова взял перо и, вычеркнув из списка какое-то имя, поставил подпись. «Через несколько дней полковник МакКандлис вернется в армию, и тогда вы сможете обратиться со своим ордером к нему. Не сомневаюсь, что он отнесется к вашему делу со всем вниманием» а до тех пор я найду вам достойное применение. Не хватало только, чтобы семь человек болтались по лагерю без всякой пользы, когда вся армия работает. Генерал повернулся к адъютанту. — Где у нас нехватка людей, Баркли? Адъютант ненадолго задумался. — Капитану Маккею, сэр, помощь определенно требуется. — Вот и хорошо. Уэллс леткнул в Хейксвилл стальным пером. — Поступайте в распоряжение капитана Маккея. Он заведует нашим обозом. «Исполняете все его приказания до прибытия полковника Маккандлеса. Можете идти». «Сэр!» — послушно гаркнул Хейксвилл, задыхаясь от ярости и обиды. Генерал даже не спросил, чем провинился Шарп. Он лихо повернулся через левое плечо и промаршировал к выходу. Своих людей сержант нашел там же, где и оставил. «Пропади, ну, пропадом!» — с горечью и досадой бросил Хейксвилл. «Что случилось?» — спросил Флагерти. «Все пошло к чертям! Куда катится эта армия?» «В прежние времена генералы уважали сержантов, а теперь нас отправили в обоз караулить быков!» «Собирайте ваши чертовы мушкеты!» «Разве Шарпа здесь нет?» «Конечно нет! Будь он здесь, нас бы не послали подтирать быкам задницы!» Но «Ничего, он вернется!» «Так сказал генерал! Всего несколько дней, парни! Нам придется потерпеть всего несколько дней!» «А потом Шарп вернется со всеми своими камешками!» Злость понемногу уходила. Не так уж все и плохо. По крайней мере, их не назначили в строевой батальон. Сержант вдруг понял, что пребывание в обозе сулит новые возможности поближе познакомиться с армейскими запасами. Кое-что можно стянуть, кое-что подобрать. К тому же с обозом всегда путешествуют и женщины. А это и еще кое-какие заманчивые перспективы. Могло быть и хуже. Главное, чтобы капитан Маккей не оказался занудой и придирой. «Знаете, в чем беда этой армии?» «В чем, сержант?» — откликнулся Лоури. «В ней слишком много этих мерзких шотландцев!» — проворчал Хейксвилл. «Ненавижу их! Они не англичане, нет! Чертова деревенщина, вот они кто! Треклятые горцы!» — Всех их надо было поубивать, так нет же, пожалели, пригрели змею на груди. — Да, змеи они и есть, так сказано в Писании. А теперь шевелитесь, растрясите чертовы задницы, живей! — Ничего, это ненадолго, — утешал себя Абадая Хейксвилл. — Еще несколько дней, и с Шарпом будет покончено. Телохранитель Полмана перенес раненого Макандлиса в домишко на краю лагеря, где жила вдова с тремя детьми. Женщина сторонилась маратских солдат, которые несколько раз насиловали ее, воровали у нее продукты и оставили без воды, сливая нечистоты в ее колодец. Врач-швейцарец дал полковнику четкие инструкции держать повязку на ноге влажной. «Я бы вам какие-нибудь лекарства, но их у меня нет». — сказал он. — Так что, если лихорадка усилится, укутайте его поплотнее и пусть пропотеет. Помолчав, швейцарец пожал плечами. — Афось поможет. Полман распорядился оставить немного продуктов и вручил шарпу мешочек с серебряными монетами. — Скажите Макантлису, что это за и лошадей? — Так точно, сэр. Втова присмотрится полковником. А когда ему станет лучше, отправляйтесь в Аурангабад. Мое предложение остается в силе. Натумайте, прихотите, я буду вам рад. Полман пожал Шарпу руку и поднялся по лесенке в клетку на спине слона. Сопровождавший его кавалерист развернул знамя с белой лошадью Ганновера. Я приду чтобы фас не трокали, крикнул полковник. Белая лошадь изображена на гербе старинной области Ганновер, из которой происходила тогдашняя династия британских монархов. Погонщик похлопал слона по голове, и животное послушно зашагало на север. Последней пришла попрощаться Симона Жубер. — Жаль, что вы не остались с нами, — не скрывая разочарования сказала она. — Не могу. — Знаю. Наверное, так лучше. Она оглянулась и, убедившись, что рядом никого нет, быстро наклонилась и поцеловала Шарпа в щеку. — Айвала, Ричард. Сержант еще постоял, глядя ей вслед, повернулся и вошел в лачугу, представлявшую собой крышу из пальмовых листьев, уложенную на стены из выброшенных за ветхостью циновок. Внутри все почернело от дыма, а единственным предметом мебели была веревочная кровать, на которой лежал Маккандлес. «Она — изгой!» — полковник кивнул в сторону женщины, хозяйки хижины. «Отказалась пойти на костер после смерти мужа». Поэтому семья ее прогнала. Он моргнул от резкой боли. «Отдайте ей продукты и отсыпьте немного монет. Сколько нам оставил Полман?» Монеты в мешочке оказались не только серебряные, но и медные. Шарп рассортировал их, разложил по достоинству, а Макандлис сосчитал и перевел в фунты. «Шестьдесят!» — с негодованием воскликнул он. Одну кавалерийскую клячу купить еще можно!» Но о настоящем коне и мечтать нечего. — Сколько стоил ваш мерен, сэр? — 520 геней. Шотландец заметно приуныл. — Я купил его четыре года назад, когда мы с вами вышли из тюрьмы в Сиренгопотаме и рассчитывал, что он останется со мной до конца службы. Кобыла, конечно, обошлась дешевле, но из-за нее я отдал 140 геней. «Удачное приобретение. Я взял ее на рынке в Мадрасе. Ее только что привезли, и смотреть было не на что. Кожа до да кости. Два месяца набирала вес на лугах». Названные полковником цифры казались Шарпу непостижимыми величинами. «520 гиней за коня? Да человек может прожить всю жизнь и прожить неплохо на 546 фунтов». «Ха! Пить «Эль» каждый день!» «Разве компания не предоставит вам лошадей, сэр?» МакКандлис грустно улыбнулся. «Нет, Шарп, не предоставит, хотя и могла бы». «Но почему, сэр?» «Я уже старик», — объяснил шотландец. «И в компании считают, что они и без того платят мне слишком много. Я уже говорил, что они были бы не прочь отправить меня в отставку». А если я потребую возместить стоимость двух лошадей, боюсь, со мной просто попрощаются. Он вздохнул. Как чувствовал, что погоня за Доддом меня доконает. Мы добудем вам, сэр, другого коня. Маккандлес состроил гримасу. Как? Но вы ранены, сэр. Да и не пристало полковнику ходить пешком. К тому же я сам виноват. Вы виноваты. «Перестаньте нести чепуху! Мне следовало быть с вами, сэр, а я пошел на ужин, и потом еще... В общем, я думал...» Некоторое время макандлис пристально смотрел на сержанта. «Подозреваю, что подумать вам было о чем. Что он вам предложил? Сделать лейтенантом?» «Да, сэр». Шарп покраснел, но в хижине было темно, и полковник ничего не заметил. «Наверное, рассказал о Бенуаде Бойне, да? И о том мошеннике, Джорджи Томасе. Сказал, что вы сможете разбогатеть за два-три года, верно?» «Вроде того, сэр». Полковник пожал плечами. «Не стану вас обманывать, Шарп. Он прав». Полман говорил правду. Здесь он махнул рукой в сторону опускавшегося за горизонт солнца, лучи которого проникали в лачугу сквозь щели в ветхой стене. Правит не закон, а сила. Солдата за службу здесь вознаграждают золотом. Солдата, подчеркиваю, но нечестного крестьянина или трудолюбивого торговца. Княжества жиреют, а люди хиреют. Но ничто не мешает вам поступить к этим князьям на службу. Ничто, кроме клятвы, данной королю. Но я-то здесь... — напомнил не без обиды Шарп. — Я с вами. — Да, вы здесь. <клёв> МакАндлес закрыл глаза и застонал. — Боюсь, лихорадка все же возвращается. — А может и нет. — Что будем делать, сэр? — Делать? — Ничего. С лихорадкой поделать ничего нельзя. Надо просто потерпеть неделю. — Я говорю о том, сэр, что вас бы надо как-то доставить в армию. Если хотите, я мог бы отправиться в Ангарабад, узнать, нельзя ли как-то подать весточку. — Не зная языка, вам там нечего делать, — сказал Маккандлес, после чего умолк на пару минут. — Нас найдет Севаджи, — продолжил он. — Новости в этой стране распространяются далеко, и в конце концов... Он что-нибудь пронюхает. Полковник снова замолчал. Шарп подумал, что он уже уснул, но тут шотландец покачал головой. Судьба. Этот лейтенант Додд сведет меня в могилу. Мы схватим Додда, сэр. Обещаю. Надеюсь. Надеюсь и молюсь. Полковник указал на сидельные сумки в углу хижины. Не поищите мою Библию, Шарп, и, может быть, почитаете немного, пока еще не совсем стемнело, что-нибудь из книги Иова. Для полковника начались дни лихорадки, а для Шарпа — дни полной изоляции. Может быть, война уже закончилась победой или поражением, может быть, случилось что-то еще... Новости просто не доходили до жалкой лачуги, приютившейся под защитой чахлых тонколистных деревьев. Чтобы не оставаться без дела, он расчистил старую канаву, пересекавшую участок вдовы с юга на север, вырубил разросшийся кустарник, истребил змей и перекопал землю. Наградой стал жиденький ручеек, робко заструившийся по дну канавы. Передохнув, Шарп нашел другое занятие. Перебрал крышу, заменив старые листья свежими и скрепив их длинными отростками. Голод напомнил о себе урчанием в пустом желудке. Продуктов у вдовы было мало, так что рассчитывать приходилось только на оставленное полманом зерно и горстку сушеных бобов. Работая, Шарп раздевался по пояс и за несколько дней загорел так, что кожа не отличалась по цвету от коричневого ложа мушкета. Вечерами он играл с детишками, строил и для них форты из песка, а они обстреливали их камнями. Однажды, когда какой-то бастион не поддался артиллерии, Шарп подорвал его миной, на устройство которой ушло три патрона. За макандлесом Шарп ухаживал как мог, вытирал ему лицо, читал Библию и поил растворенным в воде порохом. Он не знал, помогает порох или вредит, но все бывалые солдаты клялись, что лучше пороха средства от лихорадки нет. А потому сержант регулярно вливал в горло полковнику по ложке горькой смеси. Больше всего его беспокоила рана. Однажды, когда он, следуя инструкции швейцарца, смачивал повязку, подошедшая вдова робко отстранила его и, сняв старую, наложила свежую, предварительно обмазав рану отваром собственного приготовления. В отваре присутствовали мох и паутина, и Шарп испытывал некоторые сомнения относительно его целебных свойств. Но по прошествии первой недели состояние раны, по крайней мере внешне, не ухудшилось. А в минуты облегчения полковник даже утверждал, что болит не так сильно. Расчистив канаву, сержант взялся за колодец. Смастерив из рассыпавшегося деревянного ведра черпалку, тщательно выгреб с дна мерзко пахнущую грязь и посыпал его песком. Все это время его не оставляли мысли о будущем. Шарп знал, что майор Стокс с радостью примет его на склад, но понимал также, что рано или поздно полк вспомнит о нем и вернет в строй, а значит он снова попадет в роту капитана Морриса и продолжит службу с сержантом Хейксвиллом, при мысли о которых сержанта передергивала от отвращения. Может быть, полковник Гор разрешит перевестись в другую роту? В полку поговаривали, что полковник — неплохой парень, не такой закрытый, как Уэлсли, и это позволяло надеяться на лучшее. Но все же Шарп снова и снова возвращался к предложению Полмана. Не ошибся ли он, отказавшись вступить в его армию? — Лейтенант Шарп, — повторял он вслух. — Лейтенант Шарп. Звучит неплохо. А почему бы и нет? В такие минуты сержант представлял, как вернется в приют на Брухауз-Лейн. На голове треуголка, на боку сабля, на мундире голуны, на сапогах шпоры. Он вернется, и тогда каждый из тех ублюдков, что обижали мальчишку Дика Шарпа, получит по заслугам. За каждую плеть им воздастся десятикратно. Вспоминая побои и издевательства, он чувствовал как поднимаются в душе злоба и ненависть, и еще сильнее взрывал землю самодельной черпалкой, избавляясь от гнева через работу и пот. Однако во всех этих мечтах он ни разу не вернулся на Брухауз Лейн в белом, пурпурном или каком-то другом, кроме красного мундире. Никто в Британии слыхом не слыхал ни о каком Энтони Полмане. И какое кому будет дело до того, что мальчонка из трущоб Уоппинга получил офицерский чин в армии Магараджи Гвалиора? С таким же успехом можно объявить себя полковником Луны. Всем будет так же наплевать. Нет, если он не появится в красном мундире, на него никто и не посмотрит. Его назовут хвостуном и выскочкой. Только красный мундир заставит их считаться с ним, принимать всерьез. Потому что каждый увидит... Дик Шарп стал офицером в своей армии. Однажды вечером, когда по новой крыше вдовьи хижины барабанил дождь, а полковник, сидя на кровати, клялся, что лихорадка проходит, и он скоро встанет на ноги, Шарп спросил Маккандлиса, как можно стать офицером в британской армии. «То есть, сэр, я знаю, что это возможно», — неуклюже пояснил он, «потому что мистер Девлин, например, поднялся из рядовых». До службы пасовец, а когда я его увидел, он был уже лейтенантом. И лейтенантом, скорее всего, умрет, подумал Маккандлес, отчаявшимся, озлобленным стариком. Впрочем, вслух полковник ничего такого говорить не стал. Он вообще не говорил ничего довольно долго. Легче всего было бы оставить вопрос без ответа, прикрыться приступом лихорадки и спрятаться под одеялом. Маккандлис понимал, что стоит за вопросом Шарпа. Большинство офицеров только посмеялись бы над честолюбивым сержантом, но полковник не был зубоскалом. При этом он знал, что человека, вознамерившегося перебраться из солдатской гущи в офицерскую столовую, поджидают два больших разочарования. Разочарование неудачи и разочарование успеха. Первое более вероятно, поскольку вещи такого рода, как назначение на офицерскую должность бывшего рядового, случаются крайне редко. Но даже и те, кому удавалось совершить прыжок, не чувствовали себя счастливчиками. Им недоставало образования, полученного другими офицерами, не хватало манер и самое главное уверенности. В офицерской среде таких обычно недолюбливали и ставили на хозяйственные должности, считая, что им нельзя доверить руководство людьми в бою. Отчасти подобное недоверие было оправдано, потому что солдаты не питали теплых чувств к тем, кто вышел из их же рядов. Ничего этого Макандлис говорить не стал, полагая, что Шарп слышал подобные аргументы десятки раз и знает их наизусть. «Есть два пути». — начал полковник. — Первый вы покупаете патент. Звание прапорщика обойдется в 400 фунтов. Но на экипировку потребуется еще 150. И таких денег хватит только на паршивую лошаденку, саблю за 4 гинеи и форму. А ведь надо еще чем-то платить за пропитание. Прапорщик зарабатывает в год около 95 фунтов. Но из них у вас вычтут за расходы на содержание, да еще подоходный налог. Вы слышали, Шарп, об этом новом налоге? Никак нет, сэр. Вредное, пагубное нововведение. Отбирать у человека то, что он заработал честным трудом. Это воровство, Шарп. И занимается им наше правительство. Шотландец нахмурился. Итак... Прапорщик может считать себя счастливчиком, если у него остается 70 фунтов. Но даже при самом бережливом образе жизни этого не хватит на покрытие счетов за пропитание. В большинстве полков каждый обед обходится офицеру в два шиллинга на еду плюс шиллинг на вино, хотя, разумеется, без вина можно и обойтись, а за воду взимать плату еще не додумались». Но шесть пенсов в день уходят на прислугу в столовой, а еще шесть на завтрак, и столько же надо заплатить за стирку и починку формы. Чтобы жить так, как живут офицеры, надо помимо жалования иметь дополнительный доход, примерно в сотню фунтов в год. У вас есть такие деньги? — Нет, сэр, — соврал Шарп. Не хвастать же, что камней, зашитых в мундире, хватило бы на патент майора, не то что прапорщика. «Вот и хорошо», — сказал МакКандлис. «Хорошо, потому что это не лучший путь. В большинстве полков на солдата, ставшего офицером за деньги, смотрят свысока. Да и как иначе? В армии хватает честолюбивых молодчиков с кошельками, набитыми подпашенными денежками». Зачем им необразованный выскочка, который едва сводит концы с концами и занимает шиллинги на оплату счетов за столовую? Я не говорю, что это невозможно. Любой из квартирующих в Вест-Индии полков с удовольствием и дешево продаст вам должность прапорщика, потому что у них постоянный недокомплект из-за желтой лихорадки. Служба в Вест-Индии — это смертный приговор». Если солдат хочет служить где-то в другом месте, ему следует идти вторым путем. Он должен стать сержантом, должен уметь читать и писать. Есть еще и третий путь. Совершить нечто героическое. Например, пойти во главе отчаянной надежды. Возможностей много, как и способов покончить с жизнью. Главное здесь – попасть на глаза генералу, иначе пустая трата времени. Некоторое время Шарп сидел молча, обескураженный препятствиями, стоящими на пути к заветной цели. — А проверку устраивают, сэр? — спросил он. — Почтению. Мысль об этом сильно беспокоила его, потому что, несмотря на заметный прогресс, сержант все еще нередко спотыкался на самых простых словах. Шарп оправдывался тем, что Библия отпечатана слишком мелким шрифтом, и МакАндлес, дабы не огорчать его, делал вид, что признает причину уважительной. — Проверка по чтению? Господи, конечно, нет. Кто будет проверять офицера? Полковник устало улыбнулся. — Джентльмены же верят на слово. Он помолчал. — Мне всегда хотелось знать... «Почему солдату порой так хочется стать офицером?» «Чтобы вернуться на Брухауз- — подумал Шарп, «и пересчитать кое-кому зубы». «Не знаю, сэр. Я просто думаю», — уклончиво ответил он. «Интересно же». «Дело в том», — продолжал шотландец, «что сержант имеет куда большее влияние на солдат, чем офицер. С формальной стороны звание не такое престижное» но уважением он пользуется несравненно большим, чем молоденький лейтенант. Прапорщики и лейтенанты — фигуры малозначительные. Большую часть времени от них и пользы-то никакой нет. По-настоящему офицер ценен, когда он доходит до капитана. — Конечно, сэр, вы правы, — сказал Шарп. — Это я так, просто думал. В ту ночь Макандлесу снова сделалось плохо, и Шарп сидел у двери, слушая шум дождя. Заманчивая картина триумфального возвращения на Брухауз-лейн не выходила из головы. Он представлял, как проходит, наклонив голову под низкой аркой ворот и видит перед собой ненавистные рожи. Он хотел, отчаянно хотел вернуться туда именно так, с триумфом, гордо, а потому мечтал. Мечтал о невозможном и не мог заставить себя отказаться от мечты. Однажды, пока еще не ясно как, он совершит прыжок. Или погибнет при попытке.